Колби наклонился к Мартине и прошептал. «Думаю, лучше от них избавиться. Оставлю жилет под сиденьем». «Не делайте глупостей. Я же пообещала, что проведу вас через таможенный контроль. Разве не так?» Она улыбалась, а ее глаза горели радостным возбуждением. «Сначала надо сделать так, чтобы ничего не было слышно». «Заверните жилет в свое пальто, а поверх накиньте вот это», — посоветовала девушка, указав на шубку, лежавшую у нее на коленях. Очевидно, бортпроводница только что принесла ее Мартине. Наконец колеса коснулись бетонного покрытия посадочной полосы. Самолет слегка встряхнуло, и он начал сбрасывать скорость. Все пассажиры еще находились на своих местах. Сик, сидевший в кресле по другую сторону прохода, смотрел через стекло иллюминатора. Колби, вытащив из-под пиджака жилет, закатал его в габардиновое пальто, а затем в шубку, которая, как он успел заметить, была из натуральной норки. Ему не давал покоя вопрос, почему девушка решилась на это. «Отлично!» — похвалила она. «Теперь остается соблюсти формальности. У вас есть багаж?» «Да, чемодан. В нем никакой контрабанды?» — спросила Мартина, и в ее глазах вновь заиграли лучистые огоньки, похожие на брызги шампанского. «Ни атомной бомбы, ни порнографии, ни гашиша?» «Нет», — ответил он. «Тогда все в порядке. Давайте мне вашу багажную квитанцию. Я предъявлю его как свой собственный багаж, и вам даже не придется подходить к таможенной стойке». «Просто понесете наше пальто». «Вы неизвестны английской таможне и не находитесь у них под контролем?» «Нет», — заверил ее Колби. «Со мной это впервые». «Ну и хорошо. Некоторая сложность может возникнуть при проверке паспортов и на выходе из таможни, где стоит охранник», — с улыбкой сказала она и протянула Колби руку. «Желаю удачи». «Огромное вам спасибо». «Но все же, почему вы это делаете?» Глаза Мартины вновь лихорадочно заблестели. «О таком приключении я давно мечтала». Самолет остановился, двигатели замерли, и одновременно с ним умолк непрерывный гул вентиляции. Мгновенно наступила тишина. Колби, перекинув через плечо свою ношу, наклонил голову и прислушался». Из-под пальто и шубки, отлично заглушавшими тиканье часовых механизмов, долетали лишь слабые звуки. Взгляды Колби и Мартины встретились, и он уже собирался ей подмигнуть, как раздался звонок одного из будильников. «Такой услышишь на расстоянии в десять футов». Пот выступил на лице Колби. Проход в салоне к тому времени был уже заполнен пассажирами которые, направляясь к выходу, проходили мимо их кресел. Вытащить из-под пальто жилет с часовыми механизмами и заново завернуть его так, чтобы при этом не обнаружилось ничего, было невозможно. «Спокойно», — прошептала Мартина, — «отвлекающий момент всегда можно создать». Колби шагнул в проход и физически ощутил, как медленно сужается носик той самой воронки, в которую он так опрометчиво попал. Впереди них по проходу пробиралась француженка с огромным количеством сумок и шубой в руках. Оказавшись рядом с туалетом, она постучала в дверь. «Поторопись, Моншер!» — произнесла она. В двери появился мальчик, тот самый, который в салоне самолета читал книгу, выпущенную издательством Тинтин. -тин». Бумажное полотенце, которым он пытался вытереть руки, приставало к его пальцам. «Англия — сумасшедшая страна!» — сказал он по-французски. «Вода какая-то липкая и пахнет мятой». «Неужели?» — спросила его француженка. Затем она схватила мальчика за руку и возмущенно фыркнула. «Ах, эти англичане!» Колби перевел дух. «Он ведь совсем забыл вытащить пробку из раковины и слить ментоловый ликер». Но теперь это уже не имело никакого значения. Что произошло, то произошло. Спустившись по трапу, они направились к зданию аэропорта. Пока часовые механизмы вели себя тихо, никаких звуков из-под пальто не доносилось. Женщина передала мальчику какой-то предмет, который до этого несла в руке. И Мартина и Колби, вглядевшись в него, сразу догадались, что это было. «Транзисторный приемник». Они переглянулись. Колби подошел к мальчику ближе. «Группу «Битлз» знаешь?» — с сияющей улыбкой на лице спросил он и пару раз изогнулся, пытаясь скопировать фанатов этой популярной группы. «Да, да», — оживился мальчик. «Будь осторожен, он сумасшедший!» — воскликнула француженка по-французски, уже готовая схватить сына и бежать с ним под защиту полиции. Но семена, посеянные колби, уже попали в благодатную почву. Мальчик включил приемник и принялся его настраивать. Первое, что ему удалось поймать, была программа BBC. «Безусловно, это всего лишь один из многих экологических факторов, которые следует учитывать при изучении мест обитания бородатой синицы», послышалось из «Динамика». Понимая, что подобная информация никоим образом не сможет увлечь ребенка, Колби готов был броситься к нему и помочь поймать что-нибудь более интересное, но мальчик вновь повернул ручку настройки, и из приемника понеслись слова песни, исполняемой под аккомпанемент гитары. Вот, радостно выдохнул Колби и взглянул на Мартину. Это группа Битлз. Мальчик презрительно посмотрел на Колби. «Это Джонни Холлидей, укоризненно произнес он. «Да, Джонни Холидей», — поспешил заверить его Колби. Они вошли в здание аэропорта и встали в конец длинной очереди, тянущиеся к стойке, где проверяли паспорта. Мартина оказалась впереди, Колби за ней. Следующим были мальчик с ревущим радиоприемником и его мамаша. За ним встали еще несколько пассажиров с их рейсом. Очередь продвигалась медленно. «Динь-динь-динь!» — неожиданно раздалось из-под пальто, но эти звуки потонули в шуме приемника. Колби, отбивая рукой такт музыки, с улыбкой посмотрел на мальчика. «Давай, Джонни, пой, малыш, только не замолкай!» — молил певца Колби. До стойки контроля паспортов оставалось всего десять человек. а Вот уже восемь. Песня прекратилась, и следом прозвучало короткое объявление на французском. Вновь заиграла музыка. Колби перевел дух. От пограничников их уже отделяло пять человек. Четыре. Два. Мартина протянула паспорт в окошко. Колби вынул из кармана свой и приготовился предъявить его для проверки. Тут музыка смолкла, и из динамика раздалась французская речь. Нервы Колби напряглись. Краем уха он уловил, что это была информация о ценах в гале Хлоп. Таможенник поставил штамп в паспорт Мартины и вернул его девушке. Лоуренс протянул свой. Теперь он стоял прямо перед пограничником. Андрекот двадцать два франка за килограмм», раздалось в динамике. «Динь-динь», послышалось вновь. «Фу!» — воскликнул мальчик и выключил транзистор. День. В неожиданно воцарившей зловещей тишине это прозвучало, словно удар колокола по башне Биг Бен. «Подожди-ка!» — поспешно повернувшись к мальчику, произнес Колби и, выхватив у того приемник, нажал на кнопку. Пограничник с явным интересом посмотрел на фотографию в паспорте Колби. Из транзистора вновь понесли звуки речи. «Вот что мне нужно!» — воскликнул Лоренс. «Фасоль — один франк и десять сантимов за килограмм, баклажаны — два франка и двадцать сантимов!» Колби, прищурив глаза, напряженно прислушался, будто от передаваемой сводки зависела вся его жизнь. «От этого многое зависит!» — многозначительно произнес он. «А цен на баклажаны?» — спросил пограничник. Голос из приемника продолжал вещать по-французски. «Видите ли, производство сельскохозяйственной продукции, поле моей деятельности», — ответил Колби. «Странно, в паспорте указано, что вы писатель». «Совершенно верно. Я готовлю для Уолл-стрит-джорнал обзоры по европейскому рынку сельхозпродукции». «Понятно», — пожал плечами, — сказал пограничник и взялся за штамп. Ну и шутники же эти писатели, подумал, наверное, он. Колби перевел дух, часовой механизм больше не звонил. Отдайте его мне, воскликнул мальчик, и забрав приемник, выключил его. Привет, добавил он, наступив Лоуренсу на ногу. Хлоп, пограничник поставил в паспорт штамп, вернул его Колби. И в этот момент сработал будильник. З -з -з «Дорогой!» — вскричала Мартина. «Посмотри, кто нас встречает! Семейство Вестрейс! Гляди, вон они!» Повернувшись в сторону барьера, за которым толпились встречающие, она энергично замахала рукой. «Где?» — повернулся Колби и также нарочито восторженно, помахав рукой толпе, проревел. «Билл, ты старая вешалка!» «Мардж! Эй, Мардж, дорогая!» Наконец паспорт оказался в руках Колби, и они поспешили к выходу, продолжая выкрикивать приветствие. «Ох, уж эти англичане!» — послышалось у них за спиной. «Американцы, мадам!» — поправил француженку-пограничник. Напряжение дало себя знать. Войдя в зал таможенного досмотра, Колби почувствовал, что его ноги сделались ватными. Он смиренно стоял позади Мартины, пока та предъявляла таможеннику багаж, уверяя, что в нем нет ничего недозволенного, даже подарков. Затем Мартина подозвала насильщика, и тот забрал у них чемодан. Им оставалось миновать охранника, стоявшего у выхода из зала. «Ну, вперед!» — широко улыбнувшись, сказала Мартина, и они зашагали к выходу. Когда до охранника оставалось футов десять, из-под пальто вновь полились мелодичные звуки, вслед за которыми раздалось легкое потрескивание. Повернуть обратно, не вызвав подозрений, было уже невозможно. Мартина, проходившая мимо охранника, громко закричала. «Не понимаю, зачем покупать этот дурацкий слуховой аппарат, если не собираешься его носить? Надо же быть таким идиотом!» «Ты кого-нибудь с аппаратом видишь? Выбросить 300 баксов кошке под хвост!» Они вышли из здания аэропорта. Колби показалось, что от ее громкого крика у него в правом ухе и на самом деле лопнула барабанная перепонка. «Ну да ладно! Главное, их не схватили!» Отойдя от выхода подальше и почувствовав себя в безопасности, Колби в изнеможении прислонился к стене, и трясущимися пальцами вынул сигарету и закурил. Оглянувшись, он увидел смеющуюся Мартину,